Историческая фраза. Смотри, Леона вытащил откуда-то из-за приборной панели блокнотик и открыл его на первой странице. Да, ответил с небольшой задержкой борт-инженер. Могли бы и поинтереснее что-то придумать. Извини, но, как сказал товарищ Сталин, других креативщиков у меня для вас нет. Надо доложить центр посадки, напомнил Волк. «Да и выходите уже на эту долбанную Луну!» «Докладываю». Леонов перещелкнул тумблер на аппарате связи. «Земля, земля!» «Говорит, Луна, прием!» «Все удачно прошло!» «Видно было, что даже такой старый космический волчара, как генерал Береговой, сильно волнуется». «Без отклонений», — коротко бросил Леонов. «Готовим камеры для съемки исторического посещения спутника Земли». «Готовьте», — ответил Береговой. Прямой трансляции не будет. У нас тут не Америка. Покажем в записи, если что, можно будет подкорректировать. Вас понял, Георгий Тимофеевич, четко ответил командир корабля. Начинаем стравливание воздуха. Следующий сеанс связи через полчаса. Переходного шлюза в Соколе не имелось, ровно так же, как и в эполлонах. Выход на поверхность Луны производился путем открытия клапанов на бортах и уравнивания давления. То есть давление опускалось до нуля бар, как и на Луне в последние несколько миллиардов лет. «Давление ноль, командир», — сказал Волк, отследив показания приборов. «Можно открывать главный люк?» «Понял тебя», — отозвался Леонов, — «открываю». Люк открывался путем поворота трех кремарьерных затворов. Никаких проблем с этим этапом экспедиции не возникло. «Люк открыт. Выхожу», — бросил Леонов напарнику. «Включи съемку с третьей опоры. И сам тоже поснимаю отсюда». Фото- и кинокамеры для лунной экспедиции предоставил Красногорский механический завод. Были это довольно точные копии немецкой аппаратуры Лейка, известной до войны как ФЭД. Техника надежная, но в таких условиях возможно было, как вы понимаете, всякое. На Луне пока что прошли испытания только шведские аппараты фирмы «Ассельблад». Для советских космонавтов фото- и кинотехника прошла, как вы сами понимаете, длительный период доводки и адаптации благодаря которому управлять параметрами съемки, стало возможно с удаленного пульта с огромными кнопками. Леона, в очередной раз перекрестился, взял в руки флаг СССР, закрепленный сбоку от пульта, и полез ногами вперед в распахнутый люк. На Луне было утро по местному времени. Солнце стояло над горизонтом буквально в 10-15 градусах, поэтому тени, отбрасываемые спускаемым аппаратом, длились на десяток другой метра. Леонов, кряхтя, спустился по телескопической лесенке от люка до серой, неприятной даже на вид поверхности Луны, развернулся лицом камеры, развернул флаг, так-то он был свернут рулон, и произнес наконец то, что ему написали креаторы из ЦУПа. — Ну, здравствуй, Луна! Ты долго ждала нас, и вот, наконец, мы прибыли. Мы здесь всерьез и надолго. Луна, принимай гостей! — А что? — Вполне достойная речь, — сказал Романов, отслеживавший трансляцию из своего кремлевского кабинета. — Кто сочинил? — спросил он у своего помощника Державина. — Я точно не знаю, — вытянулся тут. — Но могу уточнить. — Ладно, потом уточним. — Да, Лат Бойгин Давай лучше посмотрим, что там дальше будет. Следом из люка проявился волк, тоже ногами вперед. Он медленно спустился к Леонову. Встал рядом, вытянувшись по стойке смирно, и закончил приветствие командира. «Сейчас мы установим советский флаг на поверхности Луны», — сказал он. «И это будет примерно так же, как установка флага на северном полюсе или на горе Эверест». «Самое холодное и самое высокое место на Земле штурмовались долго и болезненно. Здесь же у нас самое далекое место от Земли. А самое главное...» будет в том, чтобы оно оставалось мирным, так же, как Эверест. Поэтому мы сейчас объявляем Луну безъядерной зоной и призываем все страны присоединиться к этому заявлению». «Ну, совсем нормально зашло», — улыбнулся Романов перед телевизором. «Отличную речь для космонавтов написали. Надо будет поощрить спичрайтеров». Григорий Васильевич напомнил Державин. «Надо будет что-нибудь сказать для прессы». Встреча намечена в 19 часов на Зубовском бульваре. «Раз надо, значит, скажу», — отмахнулся от него Романов, продолжая следить за похождениями наших людей на Луне. А Леонов с Волком тем временем приступили к установке советского флага на поверхности. Для этого требовалось выкопать минимальную ямку для древка или найти подходящее углубление. «Вот здесь, наверное, подойдет», — сообщил Волк товарища, указывая на груду камней. Можно укрепить флаг этими каменюками. Копать ничего не придется. — Согласен с тобой, коллега, — отозвался Леонов, и они вдвоем начали городить пирамидку из лунного грунта. Заняло это минут десять, после чего Волк отодвинулся в сторонку, включил запись на пристегнутой к скафандру кинокамере и сделал знак Леонову, что можно говорить. — Товарищи, — обратился в СССР и остальному миру тот, — сейчас мы установим здесь советский флаг, символизирующий прибытие на Луну самой большой и самой справедливой страны в мире. Это будет символично. Тяготение здесь в шестеро меньше, чем у нас, и атмосфера отсутствует. Поэтому флаг будет просто висеть и радовать глаза всех людей доброй воли много-много лет. Смотрите сами. И Леонов с горем пополам, но закрепил древко в куче камней, которые они только что навалили с бортинженера. Флаг стал мертвым. Никаких свободных колебаний, как в случае с Армстронгом и Олдрином, не наблюдалось. Связь с Землей была, но с большой задержкой. Между ней и Луной же 300 тысяч километров, поэтому радиоволны проходили это расстояние минимум за две секунды, которым надо было приплюсовать обработку сигнала в приемных устройствах и время на реакцию отвечающего товарища. — Картинка отличная, — сообщил космонавтом Береговой после того, как они укрепили флаг. — Молодцы, ребята! — А теперь собираем грунт и обратно в модуль. Через шесть часов второй выход. — А к Аполлону когда пойдем? — спросил Волк. — Вопрос решается наверху, — ответил командир. — Пока ничего не могу сказать. А в это самое время на телефон горячей линии дозвонился президент Соединенных Штатов Джордж Буш-старший. Романов тут же снял трубку и поприветствовал своего коллегу по управлению государствами. Через переводчик, разумеется. — Хочу поздравить вас, Григорий, с успешной лунной миссией — — сказал дежурная слова Буш. — За высадкой следит весь мир. — Спасибо, Джордж, — ответил Романов. — Но успешно она будет только, когда наши парни приземлятся в Казахстане. Так что не надо спешить с поздравлениями. — Я вас понял, — откатил немного назад президент. — Поздравлю еще раз после успешного возвращения. А у меня, собственно, один небольшой вопрос. Попросили задать ребята из НАСА. — Задавайте, господин президент, — перешел на официальный сленгенсек. Ваши парни, как уже Леонов и Волк, они будут снимать место высадки нашего Аполлона. Посадка же совсем недалеко произошла. Мы же с вами договорились насчет этого, осторожно ответил Романов, в прошлую встречу. Я хотел бы подтвердить эту договоренность. Как уж там в вашей поговорке сказано, кашу маслом не испортишь. Хорошо, еще раз подтверждаю, сказал в трубку Романов. Никаких официальных съемок и трансляций «С места посадки Аполлона не будет». «Спасибо, Григорий», — быстро отозвался Буш. «Со своей стороны хочу напомнить, что про наши обязательства я тоже прекрасно помню». «Удачи вам!» И с этими словами президент положил трубку. «Связь с Супом быстро», — сказал Роману другой телефон на ТС-1. А после соединения продолжил. «Георгий Тимофеевич, как у вас там дела?» «Все идет по плану, Григорий Васильевич». Генерал встал по стойке смирно, невзирая на то, что по телефону этого все равно видно не было. Первый выход на поверхность завершился 10 минут назад. Через 6 часов они еще раз выйдут из корабля. Какой план на второй выход? Обследовать ближайший кратер, заснять все на пленку и вернуться. Контрольное время 1 час 25 минут. Сделаем вот что, чуть помедлив сказал Романов. Пусть ребята прогуляются к на 11. «Это ведь не намного дальше, чем кратер, да?» «Лишние полтора километра», — сообщил береговой. «Пускай они осмотрят там все с фотофиксацией. Официально объявите, что на корабле какая-то неисправность тряслась. В связи с чем второй выход отменяется? После возвращения от Аполлона немедленный старт на орбиту. Так получится?» «Думаю, что да», — так же медленно отвечал ему командир ЦУПа. «И пусть сотрудники ЦУПа держат языки на замке». Никому про этот выход ничего не говорить, никуда не транслировать. Секретность высшей категории, короче говоря. Вас понял, товарищ генеральный секретарь, четко отвечал Береговый. Все будет исполнено в точном соответствии. Босния и Герцеговина. А Игнат вместе со своими партнерами Гойко и Мирославом тем временем сделали невозможно и взяли в плен Насара Орича. Тот выехал на УАЗике в соседнее село с одним водителем. На обратной дороге его и подстерегли. Водителя пустили в расход, а нас раскрутили и увели в лесок. — Вызывай подмогу, — сказал Горько Игнату. — Пешком мы его точно не дотащим до подравания. — Сам знаю, — огрызнулся тот, — не учи ученого. Переговоры по рации продолжились совсем недолго, после чего Игнат спросил. — Масевич, это что такое? — Село, — угрюмо ответил Мирослав. — Километра три-четыре отсюда. Вертушка будет нас ждать в километре строго на юг от этого Масевича. Когда? Не менее угрюмо спросил бойко. В восемнадцать по местному времени. Тогда надо поторапливаться. По дороге придется обогнуть один горный хребет. Лезть через него напрямую не хочется. Ты, курац, грубое сербское ругательство, обратился он к нас и Роу. Подъем! И он со всей силы приложился к нему ногой. Не надо, друже, попросил его Игнат. Повредишь ему что-нибудь? Тащи его потом на себе. И они вышли из леса тем же самым порядком, что и раньше. Впереди Гойко, посередине Мирослав с Нассаром, Игнат Замыкающий. — А ты точно работал с Милошевичем? — спросил Мирослав у пленного. — Точно, — огремо ответил тот. — Точнее, не бывает. — Мы с тобой встречались, не помнишь? — вступил диалог Гойко. — Где? — В реке на срочной службе. — Ты в соседней казарме квартировал. — Вспомнил, — после небольшой паузы ответил Нассер, — ты в отряде боевых пловцов числился, а я в сухопутном спецназе был. — Сколько же времени-то прошло, — задумался Гуйка. Пять лет? Нет, Нет, шесть. — Тихо, — поднял руку Игнат. — Дымком потянуло слева откуда-то. Никто не чувствует? — Это пастухи из Билича, — подал вдруг голос Нассер. — Обойдите их справа. — А ты-то кто такой будешь? — обратился он друг к Игнату. — Акцент у тебя странный. Русский я. Не стал скрывать правду тот. «Вот, сдам тебя с рук на руки в подравание и уеду обратно». «Парни», — вдруг пробила на откровенность Нассера, «я не трогал ваше подравание. У меня алиби даже есть». «Ну, расскажи про свое алиби». Даже развеселился Игнат. «А мы послушаем. Позавчера там у вас резня случилась, так?» Задал он вопрос всем троим. «Допустим, так», — ответил за всех Гойко. «И дальше что?» «А то, что я весь этот день бухал с товарищами в Сребренице, штук пять свидетелей запросто можно отыскать». «А если не ты, тогда кто это сделал?» — задал главный вопрос Игнат. «Точно не знаю, но могу предположить. Предполагай, это либо Никола Григорич, либо Милош воевода я их обоих хорошо знаю. Кто это такие?» — перил свой взгляд Насар Игнат. «Раз уж сказала, А, говори и Б». Никола, командир самообороны, изгостили, а Милош из Пусмулицы, он там что-то вроде старосты. — Так, — вычесал затылки Игнат, — ну, тебя-то мы в любом случае должны доставить командующему. Вот там и расскажешь обо всем этом. — До подравания тут километров пятьдесят по прямой, — угрюмо сообщил Насар, — что так и будем топать все это расстояние. — Вертушка скоро прилетит, — отвечал ему Игнат, — так что не волнуйся, все под контролем. «Луна, море спокойствие. «Сынки!» — прорезался голос Берегового в переговорном устройстве. «Как дела? Как настроение?» «Все в пределах нормы, Георгий Тимофеевич», — ответил ему Леонов. «Экипаж «Сокола» отдыхает и набирается сил перед вторым выходом на поверхность. «Новая вводная поступила», — сообщил он с некоторым понижением своего баса командир. «Мы сейчас объявим, что на борту «Сокола» возникли некие проблемы, поэтому выход отменяется». — И какие же проблемы у нас возникли? — вступил разговор Волк. — Ну, допустим, допустим, задымление в районе аккумуляторов. Так мне специалисты подсказывают. — Понято. — после небольшой паузы ответил ему Леонов. — Мы тут все люди военные, и пояснять, что к чему нам не надо. — Расскажите только, что надо будет сделать на самом деле. — А на самом деле вы отключите все регистрирующие устройства. Голос Берегового опять набрал нужную мощь. «И дойдете до места посадки Аполлона-11». «И что нам там мы сделаем?» «Георгий Тимофеевич», — спросил Лок. «Ничего особенного. Зафиксируйте на фото место посадки и все соседствующие территории. Ничего этого передаваться в ЦУП, конечно, не будет. Останется в ваших фотоаппаратах». «И зачем это надо, товарищ генерал?» «Совсем уже официально», — спросил Леона. «Распоряжение сверху». — туманно пояснил тот. — Больше ничего сказать не могу. — По возвращении доложитесь, как положено, и будете готовить взлет. — Все понятно, товарищ генерал, — четко доложил Леонов. — Разрешите выполнять, товарищ генерал? — С богом, сынки! — нештатно напутствовал и береговой, и сынки начали подготавливать второй выход на Луну. — Как думаешь, что мы там увидим на месте этой посадки? — спросил волку командира, когда они уже забрались в свои скафандры. «Да что там думать?» — с досадой ответил Леонов. «Через полчаса все сами увидим. Ты готов?» «Так точно, командир!» «Выпускаю воздух из кабины!» И он повернул соответствующий вентиль на пульте управления. Там все было не так просто. Надо было потом продублировать эту команду другим рычагом. Но Леонов справился. Через две с половиной минуты на таблу загорелась лампочка «Ноль бар в кабине». Тогда Леонов открыл кремальера люка и пропустил вперед волка. Тот выбрался на поверхность и попрыгал немного. Командир вскоре присоединился к нему. — Архипович, — сказал друг Волк, — а помнишь, народ говорил, что американцы как-то слабо прыгали на Луне? — ты ведь на три метра запросто можно подпрыгнуть, если напрячься. А у них максимум на метр был подъем. — Ну, помню, — отозвался Леонов. — Хочешь проверить? — Хочу, — признался Волк. — Давай я прыгну сейчас, а ты это заснимешь. — «Да, пожалуйста!» — пожал плечами Леонов. «Хотя в скафандре, конечно, это пожатие заметно не было. Прыгай, я скажу, когда начинать». Он отошел чуть в сторонку, вытащил кинокамеру из специального кармана, прицелился ей в нужную сторону и скомандовал волку начинать. Тогда тот присел как можно ниже, а потом распрямился как пружина. Трех метров, конечно, тут не получилось, но вышло точно больше двух. — Давай дубль сделаем, — попросил Леонов, вводя во вкус разоблачительства. — Вон на тот бугорок только заберись. Волк нашел взглядом обозначенное место, перебрался туда и по команде старшего сделал еще один прыжок. Тут даже все два с половиной метра вышло. — И следы на грунте совсем нечеткие получаются, — заметил Волк, приблизившись к командиру. — А уаров трога с партнерами были такие, как будто на мокром песке. — Отставить разговорчики, — сказал ему Леонов. — Надо выполнять поручение центра, так что руки в ноги и вперед. — Не заблудиться бы тут, — покрутив головой волк. — Все кругом одинаковое какое-то. — Не заблудимся, — строго осадил его командир. — Сокол раз в десять секунд позывной выдает на него, и будем ориентироваться. Далее добрых полчаса они шли без разговоров, уступом. Волк впереди, Леонов чуть позади и справа. Наконец, когда они поднялись на небольшой холмик, вперед смотрящий взволнованно сказал... — Это, похоже, оно самое, командир. Вряд ли на Луне много таких посадочных ступеней понатыкано. — Ты прав, Игорь, — ответил ему Леонов, встав рядом. — Ну, чего стоим? Пошли выполнять распоряжение начальства. И следом они очень осторожно спустились с того холника в ложбинку, которая привела их прямиком к посадочной ступени Аполлона-11, как было крупно написано на борту этой железяки. Оба космонавта вынули фотоаппараты из карманов и приготовили их в съемке. «Давай ты заснимешь все, как есть», — предложил Леонов, — «а я потом все это же, но с тобой в кадре». «Согласен», — кивнул Волк. «Начиная от флага». Обозначенный и растиражированный в миллионах экземпляров флаг США стоял тут именно так, как и на снимках. И даже не колыхался совсем. Волк ощелкал с десяток кадров с него, а потом и с посадочной ступени на фоне флага, а потом без него и пыль под Аполлоном лежит так, будто двигатели посадки не работали вовсе, — заметил Леонов. — А следы астронавтов совсем не такие уж и четкие, — добавил Волк. — Осыпались с краев. — Хорошо, — сказал в итоге Леонов. — Становись вон туда на пригорок и прыгай вверх. Сниму тебя в прыжке на фоне Аполлона. Волк четко исполнил приказ командира, но когда собирался уже начать прыжок, вдруг притормозил. — Алексей, — взволнованно сказал он, — За этим пригорком лежит что-то непонятное. Все равно, прыгай, осадил его Леонов. А непонятное потом рассмотрим. Игорь сделал, что было велено, отдав в верхней точке честь прикладыванием правой руки к шлему. А после этого они оба зашли за этот холмик и уставились в то, что там лежало. А лежал там ни много, ни мало астронавт Соединенных Штатов в своем скафандре, скорчившись в очень странной позе. «Ну и что это такое?» — спросил Волк, подойдя к скафандру. «Сам не видишь, что ли?» — ответил Мулеонов. «Это не Лармстронг собственной персоной». И снова Босния. Вооруженные силы Сербии и Черногории взяли под контроль всю прилегающую территорию Боснии, введя войска вплотную до города Сребреница. Наша отважная троица в лице Игната Мирослава и Гойки успешно довела пленного Насара до села подравания и сдала его с рук на руки Генералу Младичу, единственная уцелевшая жительница этого села, Радмилка Стойкович, успешно опознала в нем того самого командира, который отдавал приказы по расстрелу жителей. Его теперь ждал суд в сербской столице. Игната отпустили назад посольство, откуда он ближайшим же рейсом отправился на родину, а два остальных члена их творческого коллектива остались служить в войсках Сербии. Генеральный секретарь ЦК КПСС Григорий Романов провел телефонные переговоры в режиме конференции с главными руководителями разваливающейся на глазах федерации. Сербию представлял только что заступивший на этот пост Слободан Милошевич, а Хорватию франю Туджман, бравый партизанский лидер времен оккупации, а затем борец за национальную автономию и сиделец в тюрьмах. «Добрый день, товарищи!» — поприветствовал их Романов. Рад, что наконец удалось собрать вас вместе. Приветствую вас, товарищ Романов! Почти что хором откликнулись они оба. Хотел бы пообщаться на предмет текущего момента, ответил обоим Генсек. Как вам обоим видится дальнейшее развитие событий, товарищи? Распад Федерации де-факто уже произошел, товарищ Романов. Первым начал говорить тут же, он, так что с этим уже ничего поделать нельзя. Лично мое мнение. Сделать все, чтобы этот раздел между бывшими республиками прошел как можно более безболезненно. Да — Да-да, — продолжил Милошевич, — согласен с предыдущим оратором. Единую Югославию нам сейчас не вернуть, поэтому надо как-то научиться жить после развода. — Главный камень преткновения в ваших взаимоотношениях, — продолжил Романов, — это ведь территория Боснии, верно? С этим согласились оба югославских лидера поэтому надо что-то сделать для предотвращения разного рода эксцессов в Боснии. Там ведь самые разные национальности живут, в том числе много сербов и хорватов, так? Верно, товарищ Романов, это сказал только Милошевич. Поэтому у советской стороны есть предложение к вам обоим. В боснии надо ввести советские войска, которые разграничили бы зоны компактного проживания самых крупных боснийских общин. А что на это скажет мировое сообщество? справился Туджман. С мировым сообществом мы это как-нибудь согласуем, уверил его Романов. Тем более, что Америка уже поддержала наши инициативы. Со стороны Хорватии могу добавить, что хорошо бы в состав миротворческих сил включить еще кого-то, ту же Германию. Восточная Германия или Западную, справился Романов, можно обе на равных основаниях с нашей стороны возражений не имеется сказал после секундной паузы милошевич пускай будут немцы значит мы договорились уточнил романов хорошо тогда детали обсудят специально назначенные товарищи с нашей стороны предлагается евгений максимович примаков нам нужно подумать кого туда выдвинуть отвечал тут же он но тут милошевич сделал неожиданный вираж как вы все наверное знаете недавно была вырезана сербская деревня Подраванье. Это на границе Черногории. — Да, было такое в новостях, — согласился Романов. — Весьма прискорбное событие. Я к тому, что наши люди захватили руководителя этой резни. Его зовут Наса Рорич. Он когда-то даже числился в команде моей охраны. — Я тоже его знаю, — подал голос Туджман. — Он у нас в Загребе какую-то политическую организацию пытался сколотить, но не сумел. — Так вот, — продолжил Милошевич. Над этим Оричем планируется устроить публичный процесс. Место и время процесса мы подработаем. Нет возражений». Возражений не последовало. И на этом конференция закончилась. Напоследок Романов пригласил обоих югославских руководителей в Москву в ближайшем времени. А они не отказались от такого приглашения. «Лунная миссия. Возвращение». «Земля, земля, я сокол!» «Начал передачу данных цуплеонов. Как слышно!» «Слышно удовлетворительно», — тут же отозвался генерал Береговой. «Как дела?» «Все в пределах нормы», — ответил Леонов. «Все проблемы устранены, задымление прекратилось». А потом он добавил то, что хотел услышать генерал. «Ваше распоряжение выполнено в полном объеме. Подробно отчитаемся по прилете». Старт с Луны прошел штатно, хотя горючее в баках осталось самый-самый минимум — на пару коррекций на орбите. После трех витков... Сокол пошел на сближение с орбитальным модулем. «Муса, как там на борту?» — поинтересовался Волк. «Все хорошо, Игорь», — откликнулся тот. «С нетерпением ожидаю встречи с лунными героями». «Так уж и героями», — вступил диалог Леона. «Подожди пока с геройством. Вот спустимся в степи под Семипалатинском. Тогда и поговорим про это. Как там в твоем модуле? Никаких происшествий не было? Да что тут может случиться, Алексей Аркипович?» — в сердцах отозвался Монаров. Все интересное у вас было на поверхности. Начинаем процесс сближения, подал команду Волк. Два километра до модуля. Обратный полет к Земле прошел, на удивление, гладко. И даже двухступенчатый вход в земную атмосферу никаких отклонений от программы не вызвал. После первого НРК скорость лунного корабля снизилась до первой космической. 8,4 км в секунду. А уже второй нарок. Окончательно покосил ее до нужной, при которой вход в плотные слои атмосферы не вызвал бы запредельных температурных режимов. Вот в Семипалатинской области приземлиться не удалось. Капсула с космонавтами перемахнула через нее и оказалась на Алтае, примерно посередине между Барнаулом и Бийском. Спасательная команда, впрочем, отследила место и прибыла куда надо буквально через полчаса после посадки. — Все живы? — первым делом поинтересовался командир спасательной экспедиции, суровый майор с зычным голосом. — Так точно, товарищ майор, — ответил Леонов, старший по кораблю. — Все живы и даже здоровы. — Как там, на луне-то? проявил майор неожиданный интерес к деталям полета. — Я бы там жить не захотел, — ответил за всех волк. — На земле лучше. После недельной, как и полагалось по регламенту адаптации к земным условиям, Всех троих космонавтов везли в Москву, и после торжественного митинга на Красной площади генеральный секретарь наконец уединился с Леоновым и Волком и начал расспрашивать о секретном поручении. Вот все, что мы сняли на месте посадки Аполлона. Леонов выложил на стол толстую пачку цветных снимков. А еще есть небольшой ролик, минуты на две с половиной. Давайте посмотрим, кивнул Романов, на ваш ролик. Специально обученный человек задернул занавески в кабинете генсека, затем зарядил пленку в киноаппарат, а следом покинул это помещение. Лишних глаз и ушей в этом деле не предполагалось. «Это вот мы выходим из ложбинки к Аполлону», начал комментировать происходящее Леонов. «А это посадочная ступень. Крупно следы астронавтов. Это флаг США, натуральный, как в фильмах НАСА. Придраться тут не к чему». — А вот то, то же пошло нечто нештатное, Григорий Васильевич. Романов сменил очки и пристально смотрелся в заключительные кадры ролика, снятого нашими космонавтами. — По-моему, это Нил Армстронг, — сказал он в итоге рассмотрения. — Я не ошибаюсь? — По нашему мнению, — сказал молчавший до этого волк, — это он самый и есть. — Кто тогда вернулся на Землю и принимал поздравления президента, не совсем понятно. — Я думаю, — после продолжительной паузы сказал Леонов что к Луне летали дублеры астронавтов, в том числе и этот вот, очень похожий на Арстрога человек. А в процессе полета и выхода на поверхность случилось что-то непредвиденное, и кое-кто на Землю не вернулся. Вот этих кое-кого и заменили на тех, кто остался на Земле. Другого тут придумать сложно.